Правила игры. Внушительные способности Неболомов, позволявшие ему устраивать такое, почти приравнивались к божественному умению, для которого не требуется ни особый поток, ни спрен. Но каким бы образом орден ни обрёл этот талант, он был подлинным и признавался даже их противниками. Из слов сияния. Глава 28, страница 3. Прелестно, значит, сегодня меня охраняешь ты. Колодин повернулся, когда Адалин вышел из своей комнаты. Принц был, как всегда, в безупречном мундире. Уговица с монограммами, ботинки дороже некоторых домов, меч на поясе. Странный выбор для сколочника, но принц, видимо, носил его ради внешнего блеска. Его волосы лежали белокурые копны с редкими чёрными прядями. "Я не верю в девчонки", сказал Колодин. Через странкам Тайная помолвка, и единственный человек, который мог бы за нее поручиться, мертв. Она может оказаться убийцей, и это значит, что с тобой должны быть мои лучшие люди. О, какие мы скромные! Заметила долина, зашагал по каменному коридору в сопровождении капитана. Нет. Мостовичок, это была шутка. Ошибся, бывает. Я считал, шутки должны быть смешными. Только для тех, у кого есть чувство юмора. А, ну, конечно, парировал Колодин. Я-то своё обменял давным-давно. И что же ты за него получил? Шрамы, князёк, прозвучал негромкий ответ. Взгляд одалина метнулся к выжженным клеймам на лбу капитана, хотя они большей частью прятались под волосами. Великолепно, чуть слышно пробормотал принц. Просто великолепно. Я безумно счастлив, что ты идёшь со мной. В конце коридора они выбрались на дневной свет. Впрочем, было не слишком-то светло. Несколько дней шли дожди, небо всё ещё застилали тучи. Они вышли в военный лагерь, где второй стражник спросил Адалин: "Обычно вас двое. Сегодня я один". Людей не хватало, поскольку Колодин должен был заботиться о безопасности королевской семьи, а тефта опять забрал новых рекрутов на патрулирование. Ко всем остальным он приставил двух-трёх человек, но решил, что за Далином последит в одиночку. Их поджидала карета, в которую были запряжены две лошади зловного вида. Все кони выглядели злобно, с их всезнающими глазами и непредсказуемыми движениями. К несчастью, принц не мог прибыть в карете, которую тянули бычёлы. Лакей открыл Адалину дверцу, и тот забрался внутрь. Гром залез на запятки. Коладин собрался запрыгнуть на сиденье рядом с кучером и вдруг замер. Ты! воскликнул он, кнув пальцем в кучера. Я, отозвался державший его же королевский шут. Голубые глаза, чёрные волосы, чёрный мундир, с чего вдруг он управлял каретой? Он ведь не слуга, верно? Коладин опасливо забрался на своё место, и шут тряхнул вожами, вынуждая лошадей тронуться. «Что ты здесь делаешь?» Поинтересовался Кел. «Ищу неприятностей на свою голову!» Радостно ответил Шут под стук лошадиных копыт по камню. «Ты пробовал играть на моей флейте? Только не говори, что бросил ее в лагерь Садиаса, когда переезжал!» «Ну... Я же сказал, не говори мне этого!» Повторил Шут. «Это лишнее, потому что мне и так все известно!» «Позор!» «Если бы ты знал историю той флейты, у тебя бы мозг перевернулся!» «Я хочу сказать, перевернулся бы в прямом смысле, потому что я бы скинул бы тебя с карету, знав, что ты шпионил за мной!» «Да уж, сегодня ты красноречив!» Калодин и впрямь потерял флейту. Собирая оставшихся в лагере Садиаса мостовиков, раненых из четвертого моста и членов других мостовых расчетов, он думал о людях, а не о вещах. Капитан и не вспомнил про свой узелок с пожитками». не сообразив, что флейта среди них. Я солдат, а не музыкант, буркнул Колодин. И вообще, музыка для женщин. Все люди музыканты, парировал шут. Вопрос в том, делятся они своими песнями или нет. Что касается музыки как жанрского искусства, то интересен вот какой момент. Женщина, которая написала этот ваш трактат, Вы ей тут в алиткари чуть ли не поклоняетесь. Решила, что все женские занятия заключается в том, чтобы сидеть и развлекаться, а все мужские в том, чтобы искать кого-то, кто воткнёт в тебя копьё. Это кое о чём говорит, а? Наверное. Знаешь, я ведь из-за всех сил пытаюсь предложить тебе увлекательную, умную, осмысленную тему для разговора. А ты не прилагаешь усилий для продолжения беседы. Это как играть музыку для глухого. Я бы попробовал, должно быть забавно. И если бы кто-то не потерял мою флейту. Извини. Колохотний подумал бы о новых приёмах боя с мечом, которым его обучил Зайхель. Но шут ведь и впрям был с ним доबर. Колодин мог бы хотя бы поболтать с ним. Ну так, а ты сохранил свой пост, в смысле, пост королевского шута. Когда мы встретились в прошлый раз, ты намекал, что опасаешься потерять работу. Ещё не проверял? Ты не король не знает, что ты вернулся. Ня. Я пытаюсь придумать самый впечатляющий способ сообщить ему об этом. Возможно, требуется сотня ученых демонов марширующих в ногу и поющих одо моему великолепию. Звучит сложновато для исполнения. Да, уж эти твари, буря бы их побрало, совершенно не умеют настраивать свои связки и поддерживать нужную интонацию. Понятия не имею, что ты сейчас сказал. Да уж, эти твари, забери их, Буря. Совершенно не умеют настраивать свои связки и поддерживать нужную интонацию. Это не помогло. Ага, так ты глохнешь, верно. Дай знать, когда всё завершится, я кое-что хочу попробовать. Вот только не припомню. Да-да, со вздохом подсказал Колодин. Ты хотел сыграть на флейте для глухого. Нет, не то. «А, точно! Я всегда хотел подкрасться и стукнуть глухого по затылку. По-моему, это будет безумно смешно!» Кавадин еще раз вдохнул. «Даже если ехать быстро, пройдет примерно час, пока не доберутся до лагеря Сибореаля. Это будет очень длинный час. Значит, ты здесь лишь для того, — произнес он, — чтобы высмеивать меня?» «Ну да, я таков, однако с тобой я не буду усердствовать!» Не хочу, чтобы ты на меня налетел. Колодин привстал от неожиданности. Налетел с яростными упрёками, небрежно уточнил шут. И всё такое. Кел посмотрел на высокого светлоглазого, прищурившись. Что тебе известно? Почти всё. Но с этим почти время от времени такие проблемы хоть плачь. И чего же ты хочешь? Того чего не могу получить. Шут повернулся к нему посерьёзнее. Как и все остальные, Колодин благословлён бурей. Кел поёрзал на сиденье. Шут знал про него и его способности, никаких сомнений. Так что же? Ему стоит ожидать какой-то просьбы от этого человека. Чего ты хочешь от меня? уточнил Колодин. О, ты умнеешь? Хорошо. А тебя, мой друг, я хочу одного историю. Какую историю? Это уже решай сам. Шоу Тулебного Осейма. Надеюсь, оно будет увлекательным. Если существует вещь, которую я не перевариваю, так это скука. А окаже любоязный, не будь занудным, иначе мне придётся подкрастся и стукнуть тебя по затылку. Я же не глохну. Понятно же, что и с теми, кто не оглох, это будет безумно смешно. Ты решил я стану издеваться над кем-нибудь только потому, что он глухой? Это же аморально. Нет уж, благодарю покорно. Я над всеми издеваюсь одинаково. Великолепно. Колодин откинулся на спинку, ожидая продолжения. К его удивлению, шут позволил разговору вянуть. Кел смотрел на небо. Да чего уныло. Парень ненавидел такие дни, потому что они напоминали о плаче. Буря, отец, серые небеса и мерзкая погода заставляли удивляться. Зачем вообще он выбрался из постели? В конце концов карета достигла военного лагеря Сибариаля, который напоминал город ещё сильнее, чем все остальные военные лагеря. Голдин изумился крепким доходным домам, рынкам и фермерам. Вразился капитан, когда они проехали мимо группы людей, тешли к воротам с тростниками для ловли червей и вёдрами кремы. Сибариал приказал разбить лависовые поля на склонах юго-восточных холмов, пояснив, что Великие бури здесь слишком сильны для фермерства. Расскажи это нам тамцам. Они когда-то возделывали весь этот край. Просто нужна другая разновидность растения. Не столь большая, как та, к которой ты привык. Но почему? поинтересовался Кел. Отчего фермеры не отправятся туда, где это делать легче? Сам Олиткар. Ты мало что знаешь о людях, да? Колодин благословлённый бурей. Я Ну да, мало. Шут покачал головой. Такой честный, такой прямой. Выздали на рамбе безусловно похожи. Кто-то должен научить вашу парочку время от времени веселиться. Я отлично умею веселиться. Да ладно. Ага. Чем дальше от тебя, тем мне веселее. Шут уставился на него, потом тихонько рассмеялся и тряхнул ложами. Так что лошади немного заплясали. «А в тебе все же есть искорка остроумия!» Каладин унаследовал ее от матери. Она часто говорила похожие вещи, хотя не настолько оскорбительные. «Наверное, общение с Шутом портит меня». В конце концов, Шут остановил карету возле милого особняка. Какой Каладин ожидал бы увидеть в красивом лейте, но не в военном лагере? Благодаря колоннам и восхитительным стеклянным окнам он выглядел даже изящнее, чем дом градоправителя в поде. Шут попросил Окея на подъездной дорожке привезти наречённую Аделину. Принц выбрался из кареты, чтобы встретить её. Расправил мундир, натёр пуговицы на одном рукаве, глянул вверх на место кучера и вздрогнул. Ты! Я! Шут спрыгнул и изобразил задумчивый поклон. Свет лорд Холлин! Всегда к вашим услугам. Что ты сделал с моим обычным кучером? Ничего. «Шут!» «Намекаешь, что я мог как-то навредить бедолаге?» «А Долин, разве это на меня похоже?» «Ну, нет». «Именно! И вообще, я уверен, что к этому моменту он уже развязал веревки!» «Ага, вот и ваша милая почти, но не совсем невеста!» Шаланда Вар вышла из дома. Она сбежала по ступеням в припрыжку, а не скользнула вниз. Как сделали бы большинство светлоглазых дам. «Восторженная дамочка, вот уж точно!» Рассеянно подумал Каладин, держа вожжи, которую он безотчетно подобрал, когда Шут их бросил. Но все равно в Шаландавар ощущалось что-то неправильное. Что она прятала за бойким нравом и улыбчивостью? В застегнутом на пуговице рукаве защищенные руки светлоглазая дама могла скрыть любое количество смертоносных приспособлений. Простой отравленной иглы сквозь ткань хватит, чтобы лишить Адалина жизни. К несчастью, он не мог следить за ней каждый миг, когда светлый издовар был с принцем. Надо было сделать нечто иное. Можно ли вместо этого проверить, та ли она за кого себя выдаёт, определить по прошлому, исходит ли от неё какая-нибудь угроза. Пока Шалан приближалась к одалину, Каладин стал на mireway прыгнуть на землю, чтобы не спускать с неё глаз. Она неожиданно вздрогнула и вытаращила глаза. Указала на Шута, защищенной рукой, и вскричала. «Ты? Да-да, сегодня меня узнают все подряд. Наверное, стоит надеть...» Шут запнулся, когда Шалан бросилась к нему. Кэлл спрыгнул и потянулся к поясному ножу, но замер, когда девушка крепко обняла Шута и прижалась к его груди, зажмурив глаза. Каладин убрал руку с ножа и посмотрел на Шута, вскинув бровь. Тот выглядел совершенно огорошенным и стоял, опустив руки, словно не знал, что с ними делать. «Я всегда мечтала сказать тебе спасибо», – прошептала Шалан. «Но у меня не было возможности». Адалин кашлянул. Наконец-то Веденко отпустила Шута и посмотрела на принца. «Вы обнимаете Шута?» – заметил тот. «Это его имя?» – спросила Шалан. «Одна из них». Пробормотал Шут, явно все еще растерянный. Вообще-то их слишком много, не сосчитать. Правда, большая часть они как-то связаны с определёнными ругательствами. Вы обнимаете шута? повторила Далин. Шалан покраснела. Это было неприлично? Дело не в неприличиях, дело в здравом смысле. Обнимать его всё равно, что обнимать белоспинника, кучу гвоздей или что-то в этом духе. Я имею в виду, он же шут. Его никто не любит. Нам надо поговорить, сказала девушка, глядя на шута. Я не помню в точности нашу беседу, но кое-что. И я попытаюсь отыскать местечко в своём расписании, но вообще-то я довольно занят. Одни лишь оскорбления в адрес Адалина продлятся вплоть до следующей недели. Принц покачал головой, взмахом руки отпустил лакея и сам помог Шалан сесть в карету. Сделав это, он наклонился к шуту. Руки прочь. Мальчик она слишком молода для меня. Вот именно. Держись женщин своего возраста. Шуту хмыльнулса. А вот это может оказаться трудновато. Здаётся мне в этих краях есть только одна такая, и мы с ней никогда не ладили. Да чего же ты чудной? Принц залез в карету. Голодинцев с со дохом собрался и последовал за ними. Планируешь ехать внутрь? Уточнил шут, и его хмылка сделалась шире. Ага. Кел хотел поизучать Веденку. Вряд ли она выкинет что-нибудь открыто, пока будет ехать садином в одной карете. Но можно что-то узнать, наблюдая за ней. И Кел не был так уж уверен, что она не попытается причинить вред ему самому. Постарайся не флиртовать с девочкой, Ай! прошептал шут. Мне он на модалине похоже проснулся собственник. «Или... да что это я? Флиртуй с девочкой! Пусть у принца глаза на лоб полезут!» Каладин фыркнул. «Она светлоглазая!» «И что? Прям какая-то навязчивая идея с этим цветом глаз?» «Без обид!» – прошептал Каладин. «Но я скорее стану флиртовать с ущельным демоном, чем...» Он предоставил Шуту управлять каретой, а сам забрался внутрь. Увидев его, Адалин возвел глаза к небесам. «Да ты издеваешься!» «Работа такая», — сказал капитан, усаживаясь рядом с ними. «Я ведь здесь точно в безопасности», — заметил принц сквозь зубы. «С моей нареченной!» «Ну, значит, мне просто захотелось подыскать себе местечко поудобнее», — сказал Каладин, кивая Шалан-Довар. Она не обратила на него внимания, и когда карета тронулась, одарила Адалина улыбкой. «Куда мы сегодня направляемся?» Вы говорили про ужин, напомнила Далина. На внешнем рынке есть новое питейное заведение. Еду там тоже подают? Вы знаете все лучшие места. Улыбка Шалан стала шире. Но кто же льстит так грубо, женщина? подумал Каладин. А Далина ответил ей улыбкой. Я просто слушаю, что болтают другие. Вот если бы вы уделяли больше внимания тому, как выбрать хорошее вино. Я не подумаю, потому что это легко. Они все хороши, девушка хихикнула. Буря свидетельница, до да чего же светлоглазы утомительна, особенно когда увлечены ухаживанием друг за дружкой. Их беседа продолжалась, и колодин счёл абсолютно очевидным тот факт, что эта женщина отчаянно нуждается в отношениях с Адалином. Что ж, ничего удивительного. Светлоглазы всегда искали возможности продвинуться вперёд или ударить соперника в спину, в зависимости от настроения. Его работа заключалась в том, чтобы разобраться не авантюристка ли Шалан Довар, хотя каждый светлоглазый авантюрист. Ему нужно было лишь выяснить, является ли она авантюристской охотницей за состоянием или авантюристской наемной убийцей. Они продолжали пикироваться, но Шалан плавно вернула разговор к планам на день. «Заметьте, я не возражаю против очередного питейного заведения», — сказала она. Ты «Вместе с тем, спрашивая у себя, «Нет ли в этом выборе толики предсказуемости?» «Знаю», — согласился Адалин. «Но тут, клянусь, бури и маловато других развлечений. Ни концертов, ни выставок искусства, ни соревнований скульпторов». «Так вот, на что вы время тратите», — изумился Каладин. «Убереги всемогущие от того дня, когда вам не удастся погодеть на соревнования скульпторов». «Есть зверинец», — Дочь же предложила шалан. Но внешнем рынке зверинец, зверинец? повторила Долина. Разве это не слишком приземлённо? Ох, я вас умоляю. Мы можем поглядеть на животных, а вы расскажете, кого вам удалось храбро прикончить во время охоты. Это будет весьма увлекательно. Она замялась и Калдину показалось, что он увидел нечто в её глазах, вспышку чего-то спрятанного глубже. Боль, тревога. «А мне не помешает развлечься», — прибавила Шалан чуть тише. «Вообще-то я презираю охоту», — признался Адалин, ничего не заметив. «В ней нет подлинного соревнования». Он посмотрел на девушку, которая нацепила улыбку и неторопливо закивала. «Что ж, переменно может оказаться приятной. Я... Хорошо, я велю Шуту отвезти нас туда. Надеюсь, он так и сделает, а не направит карету в пропасть, чтобы посмеяться над тем, как мы вопим от ужаса». Принц повернулся, чтобы открыть небольшую скользящую заслонку, за которой располагалось высокое сиденье кучера, и отдал приказ. Каладин наблюдал, как Шалан откинулась на спинку сиденья с удовлетворенной улыбкой. У нее имелся скрытый мотив для посещения зверинца. Какой же? Адалин выпрямился и спросил, как прошел ее день. Каладин слушал в полуха, изучая девушку и пытаясь понять, нет ли на ее теле спрятанных ножей. Она покраснела в ответ на какие-то слова принца, потом рассмеялась. Адалин не очень-то нравился Колодину, но по крайней мере принц был честным. Он унаследовал отцовскую искренность и с Келом всегда был откровенным. Высокомерным и избалованным, но откровенным. С этой девицей всё обстояло иначе. Её поступки были просчитанными. Как она смеялась, как подбирала слова, Ведянка хихикала и краснела, но её глаза всё время глядели проницательно, наблюдали. Прямо настоящий образец той стороны культуры светлоглазых, от которой его тошнило. И просто не в настроении, признал он самому себе в глубине души. Такое случалось чаще в те дни, когда небо затягивало тучи. Но неужели им действительно нужно было вести себя так нарочито, это ж натворно весело. Он исподвольно наблюдал за Шалан, пока они ехали, и в конце концов решил, что переборщил с подозрениями. Девушка не представляла непосредственной угрозы для Долина. Он невольно погрузился в воспоминания ночи в ущельях, полеты верхом на ветрах, бурь и свет, клубящийся внутри его. Свобода. Нет, не просто свобода. Цель. У тебя уже есть цель. Подумал Каладин усилим воле возвращая к себе к текущему моменту, охраняя Далина. Это была идеальная работа для солдата, о которой другие мечтали. Отличное жалование, собственное отделение, важное поручение, командир на которого можно положиться. Безупречно. Однако эти ветра. Ох! Воскликнула Шалан и принялась копаться в своей сумке. «Адалин, я принесла эти записи для вас!» Она поколебалась, глядя на Каладина. «Ему можно доверять!» Сказал принц немного ворчливо. «Он дважды спас мне жизнь, и отец позволяет ему стеречь нас даже во время самых важных собраний». Шалан вытащила несколько листов бумаги с заметками, написанными небрежным женским почерком. Восемнадцать лет назад великий князь Енеф был серьезной силой Валиткари, одним из самых могущественных и великих князей. которые противостояли объединительной кампании короля Гавиллара. Енеф не пал в бою, он был убит на дуэли с Адиасом. Адалин кивнул и неторопливо поддался вперёд. Эти записи о событиях сделала сама Светлость Ялай, продолжила Шалан. Свержение Енефа было действием вдохновенной простоты. Мой супруг поговорил с Гавилларом о праве вызова и королевском даре. Древних традициях, о которых большинство светлоглазых слышали, но к настоящему моменту забыли. Поскольку эти традиции обладали некой связью с былым олиткаром, вспомнив о них, мы подтвердили своё право на трон. Событие было феерией мощи и славы, и сначала супруг мой сразился на дуэли с другим человеком. Чем, чем? Мощи и славы? спросил Каладин. Оба посмотрели на него так, словно удивились, что он умеет говорить. Всё время забываете, что есть здесь, верно? подумал Каладин. Вы предпочитаете игнорировать темноглаза. Фиерии мощи и славы, повторила Долен. Это такой модный способ говорить о турнирах. Они были в те времена популярны. Благодаря им великие князья, которых угараздило заключить друг с другом мир, могли похвалиться своей силой. Нам нужно придумать, как Адалину вызвать Сания на дуэль или, по крайней мере, испортить ему репутацию, объяснила Шалан. Размышляя об этом, я вспомнила ссылку на дуэль Енева в биографии Старого Короля, написанной ясной. Ну ладно. Каладин нахмурился. Цель? Продолжила Шалан читать хроники, вскинув палец. Этой предварительной дуэли заключалась в том, чтобы вызвать у великих князей заметное потрясение и впечатлить их. Хотя мы заранее все спланировали, первый проигравший не знал о своей роли в нашем заговоре. Саадиас победил его с просчитанной зрелищностью. Он несколько раз прерывал бой и повышал ставки. Сначала деньгами, потом землями. В конце концов победа оказалась впечатляющей. Поскольку толпа была так поглощена увиденным, король Гавилар встал и предложил Саадиасу выбрать себе дар за такое развлечение. Согласно древней традиции. Ответ Садиас был прост: "Нет мне другого дара, кроме трусливого сердца Йенева на острие моего меча, ваше величество". "Не может быть!" воскликнула Далин. "Хвостун Садиас так и сказал?" событие, как и его слова, запечатлены в нескольких главных хрониках, подтвердила Шалан. После этого Садиас сразился с Йеневом, убил его и позволил союзнику Аладару захватить власть в том княжестве. Адалин задумчиво кивнул. "Шалан, это и впрямь может сработать. Я могу попытаться устроить то же самое. Превратить мою битву с Релисом и его соратником в потрясающее представление, вызвать восторг толпы, заслужить королевский дар и, согласно праву вызова, потребовать дуэли с самим Садиасом". "Эта идея в каком-то смысле очаровательна", согласилась Шалан. "Взять манёвр, который он применил сам, и обратить против него". «Он ни за что не согласится», – возразил Каладин. «Садис не позволит загнать себя в такую ловушку». «Возможно», – согласился Адалин. «Но я думаю, что ты недооцениваешь, в каком положении он окажется, если мы все сделаем правильно». «Право вызова – древняя традиция. Кое-кто, говорит, ее очередили сами вестники. Светлоглазый воин, доказавший свою доблесть перед всемогущим и королем», обращается к монарху и требует справедливости по отношению к тому, кто причинил ему зло. Он согласится, сказала Шалан. У него не будет другого выхода, но придётся продемонстрировать нечто зрелищное. Зрители ждут от меня тригглов, проворчал Адалин. А не высокого мнения о моих последних дуэлях. И это должно сработать в мою пользу, если я устрою для них настоящее представление. Они будут трепетать от восторга. Кроме того, победа над двумя противниками сразу. Этого уже достаточно для внимания, в котором мы нуждаемся. Колодин перевёл взгляд со Далины на Шалан. Оба были очень серьёзны. Вы правда считаете, что это сработает? задумчиво спросил он. Да, сказала Шалан. Хотя, согласно этой традиции, Садиас может назначить место себя защитника, так что, возможно, Дален не будет сражаться с ним лично. Но он всё равно выиграет осколки Садиаса. Такой-то результат меня не очень-то удовлетворит, но всё же сгодится. Победа над защитником Садиаса на дуэли подсечёт ему ноги. Он утратит значительную долю авторитета. Но это же на самом деле ничего не будет значить, уточнил Кел. Так, оба уставились на него. Это же просто дуэль, пояснил Каладин. Игра. На этот раз всё будет по-другому, возразил Адалин. Я не вижу разницы. Конечно, вы можете выиграть его осколки, но титулы власти останутся за ним. Всё дело в восприятии, проговорила Шалан. Садия создал коалицию против короля. Это подразумевает, что он сильнее короля. А если проиграет королевскому защитнику, мнение о его Сели изменится в худшую сторону. «Но это же просто игра», – упорствовал Келл. «Да». Принц пожал плечами. Каладин и не ожидал, что он согласится. «Но Садиас участвует в этой игре, он принял правила». Каладин откинулся на спинку сиденья, осознавая услышанное. «Эта традиция может быть ответом», – подумал он. «Тем решением, которого я искал». "Сая здесь был таким же сильным союзником", с сожалением произнёс Адалин. "Я и забыла о вещах вроде его победы над Йневом. Что же изменилось?" спросил Колодин. "Гавела румер", негромко ответил принц. "Старый король был тем, кто удерживал отца и Садиса нацеленными в одном направлении. Он поддался вперёд, глядя на листы с заметками в руках Шалан. Хотя явно не мог прочитать написанное. Мы обязаны сделать так, чтобы всё получилось. Надо набросить эту удавку на шею нашему угрю. Блестящая идея. Спасибо. Она покраснела, потом положила листы в конверт и протянула ему. А дать это тётушке. Здесь в деталях расписано то, что я нашла. Она и ваш отец лучше нас поймут, хорошая это идея или нет. Адалин принял конверт и одновременно взял её за руку. Оба замерли на миг, тая отчувств друг к другу. Да, Колодин всё больше и больше убеждался в том, что немедленной опасности от этой женщины ждать не следует. Если она и мошенница, то ей не нужна жизнь Адалина, только его достоинство. Слишком поздно, подумал Колодин, наблюдая за тем, как принц снова откинулся на спинку сиденья с глупой улыбкой на лице. После драки кулаками не маршируют. Скорее карета достигла внешнего рынка. где они разминулись с несколькими группами мужчин в холенских синих мундирах. Мостовики из других расчётов, не из четвёртого моста. Патрулирование рынка было одной из разновидностей тренировки, которую Каладин придумал для них. Он первым выбрался из кареты, подметив стоявшие неподалёк у ряды бурелых фургонов. Веревки на шестах огораживали этот участок якобы для того, чтобы люди не пробирались внутрь. Но прохлаждавшиеся возле некоторых шестов охранники с дубинками явно больше годились для охраны. "Шут, спасибо за поездку", сказал Каладин, поворачиваясь. "И ещё раз прости меня за флейту". Шута на крыше кареты не было. Там сидел другой мужчина. Парень в коричневых штанах, белой рубахе и фуражке, которую он смущённо снял с головы. "Извиняюсь, сэр". У кучера был акцент незнакомый Каладину. «Он мне хорошо заплатил, да». Сказал точнёхонько, где мены стоять надобно было, чтобы мы местами поменялись. «В чём дело?» Спросила Долин, выбираясь из кареты, глядя вверх. «А, шо ты такое проделывает, мостовичок?» «Такое?» «Любит таинственно исчезать», — пояснила Долин. «Не так уж и таинственно, сэр». Парень пожал плечами и, повернувшись, указал куда-то рукой. «А?» Я был вот там, а неподалеку, где карета остановилась, прежде чем повернуть. Я должен был его ждать, а потом сесть вот прямо сюда и повезти карету дальше. Мне нужно было запрыгнуть так, чтобы ничего не было слышно. А он убежал и на бегу хихикал, как ребенок это да. Он просто любит дразнить людей, сказала Долин, помогая Шалан выбраться из кареты. Не обращайте внимания. Новый кучер сутулился, как будто смутившись. Колодин его не узнал. Это не за обычных слуг принца. Обратно придётся поехать на верху, проследить за парнем. Шаланы и Адалина отправились к зверинцу. Колодин забрал своё копье, закреплённое в задней части кареты, побежал за ними и в конце концов пристроился в нескольких шагах позади. Он слушал, как парачка смеётся, ему хотелось надавать обоим по шее. Ого! Раздался голос сил. «Калладин, ты должен обуздавать бури! Не носить их с собой, пряча под веками!» Он сердито устаивался на нее, когда Спрэн подлетела и начала плясать вокруг него ленточкой света. Парень положил копье на плечо и продолжил идти. «Что не так?» – спросила Сил, устраиваясь в воздухе перед ним. Куда бы Кел не повернул голову, она тотчас же скользила в ту же сторону. Будто усевшись на невидимой полке, и девчачья платьица ниже ее колен трепетала. превращаясь в туман. "Ничего", тихонько ответил Колодин. "Просто я устал слушать этих двоих". Сил бросило взгляд через плечо на светлоглазых, что шли впереди. Адалин заплатил за себя и спутницу. Потом большим пальцем указал на Колодина и заплатил за него тоже. На пышное ожерелье с шляпе со странными узорами, длинным сюртукезом и смысловатого сюртуке, покроя, с махом руки предложил им входить. указывая на многочисленные ряды клеток и объясняя, где какие животные. Шаланы одалин кажутся счастливыми, сказала Силь. Что тебе не нравится? Ничего, буркнул Колодин, при условии, что мне не нужно их слушать. Силь сморщила нос. Дело не в них, а в тебе. Ты киснешь. Я это почти ощущаю на вкус. Вкус? переспросил Колодин. Ты же не ешь. Сомневаюсь, что у тебя есть чувство вкуса. «Это метафора, и я могу его вообразить. А ты на вкус кислятина, и прекрати спорить, потому что я права!» Она унеслась прочь и принялась уеваться возле шаланы Адалина, которые изучали первую клетку. «Шквальный спрэнт», – подумал Каладин, приближаясь к парочке. «Спорить с ней все равно, что… Ну да, все равно, что спорить с ветром». Фургон подходил на клетку работорговца, в котором Каладин проделал путь на расколотые равнины.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 Словно получила в подарок кучу драгоценностей, а не увидела перед собой слизистый кусок чего-то такого, что Каладин мог бы обнаружить прилипшим к подошве ботинка. «Это!» — сказала Долин. «Самое уродливое существо из всех, кого я видел. Оно похоже на то, что внутри у скрипуна, только без раковины. Это один из сарпентитов!» — пояснила Шалан. «Бедолага, его матушка так назвала!» Шалан шлепнула его по плечу. Это такое семейство. Без матушки их прямо не обошлось. Семейство животных дурачок. На западе их больше, там бури не такие сильные. Я лишь парочку видела раньше. В Якивиде водятся маленькие, немного другие. Я даже не знаю, как называется этот вид. Покалебавшись, она сунула руку между прутьями и схватила одно из щупалец. Существо тотчас же отпрянуло и надулось, чтобы выглядеть больше. Подняло две руки над головой с угрожающим видом. Адалин скрикнул и оттащил Шалан от клетки. «Смотритель предупредил не трогать их!» Упрекнул он ее. «Что если оно ядовитое?» Шалан, не обращая внимания на него, выудила из сумки блокнот. «Теплая на ощупь!» Пробормотала она себе под нос. «Настоящая теплокровная! Потрясающе! Я должна его зарисовать!» Она прищурилась, глядя на небольшую табличку на клетке. Ну да, никакого толку. Что там написано? спросила Далин. Демонический камень, пойманный в Морбетии. Местные заявляют, будто это переродившийся мстительный дух убитого ребёнка. А виде даже упоминания нет, ни намёка на дух учёности. Шалан это зверенец, от Далин рассмеялся. Его привезли в такую даль, чтобы развлекать солдат и маркетантов. И действительно, зверение был популярен. Пока девушка рисовала, Колодин занимался тем, что наблюдал за прохожими, следя, чтобы они держались подальше. Он видел всех: от прачек и десятников до офицеров и даже некоторых светлоглазых рангом повыше. За ними несли в паланкине светлоглазую даму, которая едва глядела в сторону клеток. Контраст с энергичной рисующей Шалан и добродушно подшучивающим Адалином был разительный. Колодину стоило отдать должное этим двоим. Они, быть может, не обращали на него внимания, но на самом деле не были с ним злые. Пара счастливая и мила, так почему же это его так раздражало? В конце концов, Шалан и Адалин перешли к следующей клетке, где содержались небесные угри и большая лохань с водой, в которую они могли нырять. Угри не выглядели столь уютно устроившимися, как демонический камень. В клетке было маловато места, и они не часто взлетали. Не очень-то интересно. Потом была клетка с существом похожим на маленького чула, но с клышнями побольше. Шалан и это захотела нарисовать. Так что Колодину оставалось лишь бездельничать возле клетки, наблюдая за прохожими и слушая, как Адалин пытается острить, чтобы повеселить свою наречённую. Шутки были не очень смешные, но девушка всё равно смеялась. "Бедняга", сказала Сил, приземляясь на пол клетки, разглядывая её пленника как раба. "Что за жизнь?" Безопасная. Каладин пожал плечами. По крайней мере ему не надо беспокоиться за хищников. Его все время кормят. Сомневаюсь, что это подобие чула попросило бы о большем. О-о-о-о-о! Протянула сила. И тебя бы это устроило? Разумеется, нет. Я же не подобие чула. Я солдат. Они двинулись дальше, минуя клетку за клеткой. Некоторых животных Шалан хотела нарисовать. Другие, по её мнению, не заслуживали быстрого наброска. Тот, кого художница нашла наиболее очаровательным, оказался также самым странным. Нечто вроде цветастой курицы с красными, синими и зелёными перьями. Она вытащила из сумки цветные карандаши, чтобы сделать этот набросок. Похоже, когда-то давно ей не удалось зарисовать такое существо. Каладин вынужден был признать, оно и впрямь миленькое, но как же ему удавалось выжить? У него был панцирь только на передней части морды. Но остальное не было мягким, так что оно не смогло бы придаться в трещинах, как демонический камень. Что делала эта курица, когда начиналась буря? Силь приземлилась на плечо Каладина. "Я солдат", очень тихо повторил он. "Ты им был и хочу снова стать. Уверен большей частью". Он скрестил руки, положив капюшон на плечо. Просто дело в том, что сил это безумие, ума помешательство. Время, когда я был мостовиком, кажется худшим в моей жизни. Мы перенесли смерть, гнёт, унижение, но я, похоже, никогда не чувствовал себя таким живым, как в те последние недели. По сравнению с тем, что они делали в четвёртом мосту, жизнь обычного солдата, даже всеми уважаемого капитана гвардии, великого князя казалось обыденной, заурядной, но парит на ветрах. Да, это никто бы не назвал заурядным. Так ты почти готов? прошептала Сила. Он медленно кивнул. Ага. Да, мне кажется, я готов. Вокруг следующей клетки собралась большая толпа, и из земли даже выбралась пара спранов страха. Каладин пробился вперёд. Впрочем, ему и не приходилось особенно толкаться. Люди сами расступались перед наследником Далинара, как только осознавали, кто он такой. Принц прошёл мимо, даже не взглянув в их сторону, явно привыкший к такому почтению. Эта клетка отличалась от остальных. Расстояние между прутьями было меньше. Деревянные стены усилены. Животное внутри, как будто не заслуживало особого обращения. Несчастное тварь лежала перед какими-то камнями, закрыв глаза. Из квадратной морды высовывались заострённые мандибулы. Точно зубы, только выглядели они почему-то более зловеще. И пара длинных клыков в бивней, которые торчали из верхней челюсти вниз. Костяные шипы, что бежали от головы вдоль гибкой спины, а также сильные ноги указывали на то, как называется это чудище. Белоспинник. Выдохнула Шалан, приближаясь к клетке. Колодин ни одного такого зверя не видел. Он вспомнил мёртвую вынужу на операционном столе. Кровь повсюду. Вспомнил страх и разочарование, а потом отчаяние. "Я ожидал", пробормотал Колодин, пытаясь разобраться в своих чувствах. "Что она, кажется, больше, а неплохо переносят неволю", ответила Шалан. Этот, похоже, давно уже бы впал в кристаллическую спячку, если бы мы позволили. Наверное, они его постоянно окатывают водой, чтобы смывать панцирь. Мне жалко мне эту тварь, проговорила Далин. Я видел, что они делают с людьми. Ну да. Негромко согласился Коладин. Шалан вытащила свои рисовальные принадлежности, ну и два взяла зарисунок люди подались прочь от клетки. Поначалу Коладин решил, что дело в самом чудище. Но зверь по-прежнему лежал, закрыв глаза, и время от времени всхрапывал, раздувая носовые отверстия. Но нет, люди собирались по другую сторону зверинца. Каладин поймал взгляд о долине и указал в том направлении, как бы говоря. «Я пойду проверю». Принц кивнул и положил руку на рукоять меча, отвечая «Я буду на щеку». Каладин с копьем на плече трусой побежал на разведку. К несчастью, вскоре он увидел на толпой знакомое лицо. Амарам. Амарам был высоким человеком. Далинар стоял рядом с ним, под охраной нескольких людей Каладина, которые удерживали Зивак на безопасном расстоянии. "Слышал, что мой сын здесь", говорил Далинар, обращаясь к хорошо одетому владельцу зверинца. "Вы не должны платить, великий князь". "Воскликнула владелица с изысканным акцентом, похожим на акцент Сигзела. Ваше присутствие великое благословение вестников для моей скромной коллекции. То же самое относится к вашему прославленному гостю. Амарам на нём был странный плащ, ярко-жёлто-зелёный, с чёрным глифом на спине. Клятва Колодин не узнавал глиф по форме, хотя он выглядел знакомым. Двойной глаз, понял он, символ" Это правда? спросил хозяин зверинца, изучающе глядя на Амарама. По лагерю ходят весьма интригующие слухи. Далинар громко вздохнул. Мы собирались объявить об этом сегодня на пиру. Но поскольку Амарам настаивал на ношении плаща, я полагаю, надо это подтвердить. По указу короля я отдал приказ восстановить орден сияющих рыцарей. Пусть об этом говорят в лагерях. Древние обеты снова звучат. И Светлорд Тамаран по моему предложению дал их первым. Сияющие рыцари снова существуют, и он их возглавляет.